Я определил по запаху, что ты надышался какой-то дряни, и тут же тебя вытащил. У меня голова тоже заболела. Но я там видел, ты ничего не видел. Это курятся дурманющие травы. У них своеобразный запах, арабская смесь. Вероятно, та самая, которую горный старец давал нюхать своим гашишинам, посылая их на дело». Вот как объясняется загадка мистических видений. Кто-то жжет по ночам зелья, дабы внушить нежелательным посетителям, будто библиотека охраняется адскими силами. Так что же тебе, собственно, померещилось?» Я сбивчиво рассказал ему, что помнил из своего кошмара. Вильгельм улыбнулся. «Наполовину это развитие увиденного в книге, наполовину...» Голоса твоих скрытых страхов и подавленных желаний. Из этого и слагается дурманящее действие трав. Завтра поговорю обо всем этом с Северином. Он, вероятно, знает гораздо больше, чем прикидывается. Да, тут травы, только травы. Без всяких некроманских манипуляций, о которых толковал стекольщик. Травы, зеркала... Закрытое поместилище мудрости защищено множеством хитрых и мудрых уловок. Мудрость использована для помрачения, а не для просвещения. Это мне не нравится. Какой-то извращенный ум заведует святым делом защиты библиотеки. Тебе, Адсен, досталось сегодня, ты на себя не похож. Идем обратно. Тебе нужна вода свежий воздух. А эти окна открыть нечего и пытаться на такой-то высоте. И как они могли предположить, что Адельм отсюда выкинулся? Итак, Вильгельм скомандовал идти обратно, как будто это было так просто. Мы знали, что лестница вниз шла только из одной башни, из восточной. А мы-то где находились в тот момент? Всякое представление было утрачено. Мы блуждали вслепую, на наобум все больше уверяясь, что выход отыскать невозможно. Я все медленнее переставлял ноги, плелся еле-еле, терзаемые рвотными позывами. Вильгельм тревожился из-за меня и злился на себя, на то, что все его науки оказались в данном случае ни к чему непригодными. Но утешал он меня, а вернее себя самого, Зато на следующую ночь... «Уже разработан великолепный план. Мы вернемся в библиотеку, разумеется, при условии, что сумеем из нее выбраться, с кусочком древесного угля, либо какого-нибудь другого красящего материала и будем оставлять на всех углах заметки. Чтобы отыскать выход из любого лабиринта, ораторствовал Вильгельм, существует только одно средство. На каждой новой развилке, новой, то есть прежде не попадавшейся, Проход, из которого мы появляемся, помечаем тремя крестами. Если мы попадаем на развилку, где уже нанесены кресты, то есть где мы уже предварительно побывали, оставляем у приветшего нас прохода только один крест. Если помечены все двери, значит, надо поворачивать обратно. Но если какие-то проходы на развилке пока не отмечены крестами, нужно выбрать любой и поставить у него два креста. Входя в проем, уже отмеченный одним крестом, прибавляем к нему два новых, чтобы прохода набралось в сумме три креста. Весь, без исключения лабиринт, обойти удастся, если ни разу, ни на одной развилке не поворачивать в проход с тремя крестами, при условии, что в нашем распоряжении остается еще хотя бы один проход с тремя крестами не отмеченный. «Как вы все это помните? Вы изучали лабиринты?» «Нет, я вспомнил старинный текст, который однажды читал. А если все это выполнять, удается выбраться?» «Почти никогда, насколько мне известно. Но, тем не менее, попробуем. Кроме того, завтра я буду уже с линзами и смогу сам заняться книгами. Может быть, в тех случаях, когда вывески настолько запутывают, книги помогут, укажут путь. Будете с линзами? А как вы их найдете?» «Я не сказал «найду». Я сделаю новые. Полагаю, что стекольщик только и дожидается случая научиться делать такие вещи, если, конечно, у него отыщутся инструменты для обработки стекла. А стекол в сарае полно».